Глава 12. Я свою Анжеликой назову, как Маркизу Ангелов. Правда же, красиво? Круглоглазая курносая девочка, лежащая на кровати у окна, блаженно прищурилась. А то одни Светы и Лены кругом. Неинтересно ведь? «Тонечка, а ты своего мальчика как назовешь?» Тоню всего два часа назад перевели в общую палату из реанимации. Ее тошнило от лекарств, все плыло у нее перед глазами, и меньше всего она думала о том, как назовет ребенка. Да она его еще и не видела, потому что потеряла сознание сразу после родов и пришла в себя только на третьи сутки. «Не знаю», — еле слышно сказала она. «А я по отцу своему назову Коленькой», — вступила в разговор другая соседка. «Что с того, что имя распространенное? Зато папа у меня такой везунчик, просто на удивление. Значит, и ребеночек такой же будет». Старуха-уборщица с грохотом переставила табуретку на вымытую половину палаты, плюхнула тряпку в ведро. «О, дуры девки!» — в сердцах сказала она. — То по повезунчику, то, прости, господи, маркиза какая-то. Разве так раньше имя выбирали? — А как его выбирали? — с интересом спросила круглоглазая. — В святцы смотрели, вот как. В святцах все, как есть, написано. В какой день детенок родился... Такой, значит, ему и покровитель небесный. — Ты их не слушай, милая, — повернулась она к Тоне. — Бог тебе чудом жизнь спас, ребеночка твоего пожалел. Ты его и назови, как Богу угодно. — Я этого не знаю, — с трудом шевеля языком проговорила Тоня. — Кто же знает, как Богу угодно? А что тут знать, — пожала плечами старуха, — он у тебя третьего дня родился. Как раз большой праздник был святого преподобного Сергия Радонежского. Сергия, мы назови, он твоего сына ото всех несчастье убережет. Вы не знаете, когда мне его принесут, — спросила Тоня. Как доктор разрешит? Тебе сперва студентов приведут, — авторитетно заметила уборщица, — чтобы учились, как с того света вытаскивать. Что ж ты рожать надумалась с таким сердечком? — с жалостью в голосе спросила она. — У меня раньше не болело, и безмужние говорят. — Ну ничего, милая, ничего, вырастешь, сыночка, помощник тебе будет. «Сыночка!» Тоня медленно, с трудом, перекатывала в голове тяжелые, как валуны, мысли. «Значит, это правда. Он родился. Может, ей трудно было поверить в это, потому что она еще не видела сына, а может, потому что...» Все девять месяцев ее беременности были отмечены не ожиданием ребенка, а только бесконечной, ни на минуту не проходящей болью. Она чувствовала ее физически, хотя и понимала, что это не тело ее болит. Все у нее внутри, вся она, каждой клеткой, каждым нервом рвалась к костусю. И одного только не понимала, какая сила удерживает ее от того, чтобы не уехать к нему, не уйти пешком. Тоня уехала из Глуболья даже не утром, а той же ночью, когда разговаривала с Христиной Францевной. Когда она добежала до деревни, еще только самый край неба осветился рассветом. Задыхаясь от бега и отчаяния, она вытащила из-под кровати чемодан и принялась торопливо, без разбора, бросать в него свои нехитрые пожитки. Она старалась не шуметь, чтобы не разбудить Катю и избежать объяснений. Хотя, наверное, лучше было бы ее разбудить, попросить, чтобы сказала начальству, что Тоня... Но Тоня ее не будила. Ей было безразлично, что подумает начальство. Катя, да кто угодно. Катя все-таки проснулась. то не показалось из-за того, что слишком громко стучало у нее сердце. — Ты куда? — непонимающе вертя с просонья головой спросила она. — Тонька, ты чего? Если бы кто-нибудь попросил Тоню повторить, что она ответила Кате, она не вспомнила бы ни слова. К счастью, Катя с слегкой была наделена женской любопытной догадливостью. «Говорила тебе, не связывайся с ним», — сказала она, — «кто ты и кто он? Что тебе в Москве мужиков мало? Проблем жилищных ведь нету?» Да тебе только свистнуть, как шмели на мёд слетятся!» Тоня не слышала, что говорит Катя. Она придавила коленом чемодан, чтобы он кое-как закрылся и пошла к двери. «Погоди, ты что, прямо сейчас ехать собралась?» — изумилась Катя. «Пешком, что ли, до станции пойдёшь?» Здесь близко, лихорадочно, как всё, что она сейчас сделала, проговорила Тоня. Все в ней было устремлено вперед, прочь, куда угодно, лишь бы отсюда прочь. Сполохи, пляшущие по лицу его матери, адское пламя в ее глазах, страшные ее слова, не судьба, пронизывали ее насквозь, не давали остановиться, отдохнуть, дышать, жить. Ближайший глуболью разъезд, на котором останавливался московский поезд, находился в лесу, километрах в пяти от деревни, и назывался «Звезда». Состав стоял три минуты. Касса была закрыта. Тоня не помнила, как попала в общий вагон, сколько денег дала проводнице. Место нашлось только на багажной полке, но это было и хорошо. Сверху, из-под самого потолка, по крайней мере, не было видно, как проплывают за окном вагона бесконечные лесные поляны, состоящими на них одинокими стажками. Как высокие, уже подернутые осторожным августовским золотом березы, жалобно протягивают к уходящему поезду длинные свои ветки. Всю дорогу Тоня провела, вцепившись зубами в подушку. Она разжимала зубы и слезала с полки только для того, чтобы время от времени выскакивать в тамбур. Наверное, от мучительного отчаяния горло ее то и дело перехватывали спазмы, и ей казалось, что сейчас ее вывернет наизнанку, хотя она ничего не ела. «Может, внизу пока посидишь?» Сочувственно предложила ей пожилая женщина с нижней полки. «Легко ли беременной на такой верхотуре? А ну как свалишься ночью?» «Беременной?» — не понимая, о ком она говорит, — подумала Тоня. «Кто беременная?» «Но думать о ком-то постороннем дольше секунды она не могла. Она думала о нем, только о нем». Это даже не называлось мыслями. Он пронизывал ее весь как дождь, но не обычный дождь, покрывающий тело внешними каплями, а такой, который необъяснимым образом проникает внутрь. Весь он был в ней, не оставляя места для посторонних чувств и мыслей. Это было особенно мучительно, потому что кроме такового вот странного, неопределимого словами ощущения его в себе, Тоня совершенно как наяву чувствовала и другое, живое. Прикосновение его рук, жесткую ласку мозолей, губ, ресниц, колкую нежность его лица вплотную к своему лицу — Раскаленные, сухие от страсти поцелуи, и всё его тело в себе так осязаемо, так физически отчётливо, что закушенная подушка не помогла сдерживать отчаянный стон. Это длилось и длилось, эта боль не отпускала всю дорогу, и потом уже в Москве, и через неделю не отпустила, и через месяц нисколько не унилась. Осталась такой же острой, как в то первое утро без него. Боль преследовала Тоню повсюду, заставляла не спать ночи напролет. Но забыть его было невозможно. Всё напоминало о нем, всё, Даже фигурка танцовщицы, которую Тоня, вернувшись, поставила на обычное место на папином столе, Была так же горяча, как его ладонь, когда он протянул ей эту фигурку, и она впервые прикоснулась к нему, сначала к его ладони и сразу всем телом, ко всему его телу. Даже Ребус, привычный домашний Ребус на старинной фаянсовой пепельнице, слово в слово повторял то, что он сказал Тоне на берегу лесного озера. Где река текла, там всегда мокро. Как будто бы вся ее прежняя жизнь дана была ей только для того, чтобы помочь встретиться с ним. Не пропустить эту встречу. Но зачем? Но почему так мучительно, так безысходно? Этого Тоня не знала. И никто этого не знал. Через месяц она поняла, что сердобольная женщина в поезде говорила не о чьей-то, а о ее беременности. Она поняла это не только по несложным женским признакам, о которых ей лет, наверное, с десяти не уставала напоминать мать, боявшаяся, как бы дочка не принесла в подоле ей бастрюка на хлебника. Просто она почувствовала, что это непроходящее, постоянное ощущение его присутствия у нее внутри, получает какой-то новый оттенок. Он в самом деле остался у нее внутри, остался физически, а не одним только мучительным воспоминанием. Тоня не удивилась этому и не обрадовалась. Разлука с Костусем накрыла ее так плотно, так беспросветно, что под этот покров не проникали никакие чувства. Она и к врачу бы не собралась, если бы не Иришка Сеславинская. Вообще-то они с Тонией виделись теперь нечасто. Иришка училась в консерватории, свободного времени у нее почти не было. К тому же у нее происходил бурный роман с каким-то французским музыкантом. Но впервые увидев подружку через месяц после возвращения из Глуболья, она ахнула. «Что с тобой случилось, Тонечка?» «Ничего», — с трудом выговорила Тоня. «Что со мной может случиться?» «Ой, неправда. У тебя глаза, знаешь, какие? Как будто тебе в сердце нож раскаленный воткнули, а ты еще живешь как-то». Видимо, привычка к оперной тематике сказалась на Иришкиной манере говорить. Впрочем, в ее словах не было преувеличения, но все же объяснить, что с ней произошло, Тоня не могла даже Иришке, несмотря на сочувственную легкость, которая была той присуща. Всё, что она могла высказать словами, и близко не объясняла того, что стояло у нее в сердце тем самым раскаленным ножом. Поэтому она сказала самое простое, что пришло в голову. — Я беременная, Ир. — Да ты что? — воскликнула Иришка. — Когда ж ты успела? Ты ведь на торфянниках была. То есть... Ну да, что это я говорю? Можно, конечно, и на торфянниках. Ой, Тонечка, что же ты теперь будешь делать? Она посмотрела с сочувственным интересом. Неужели рожать? «Конечно», — вяло кивнула Тоня, — «что же еще?» «Ну что? Можно и не рожать. Все-таки ты одна. Мама твоя ведь не поможет, наверное. Ужас какой! Я бы ни за что не решилась!» Иришка даже вздрогнула, видимо, представив для себя подобную перспективу. «А он кто?» — осторожно поинтересовалась она. «Он про ребенка хотя бы знает?» не знает у него семья четверо детей словами все вообще то объяснялось предельно просто выгляжу плохо потому что беременная отец про ребенка не знает потому что женат все эти причины были абсолютно правдивы и их объяснение не требовало никаких душевных затрат господи иришка даже «За голову схватилась. И как тебя угораздило в такого влюбиться?» «Почему ты думаешь, что я в него именно влюбилась?» Впервые за весь этот месяц на Тониным лице появилось подобие улыбки. Очень уж по-детски смешным было неподдельное Иришкино сочувствие. «А иначе ты бы такая не была», — уверенно объяснила та. У тебя задето сердце, это точно. А когда ты будешь рожать? — Не знаю, — пожала плечами Тоня. — Как не знаешь? А врач что говорит? — А я у врача не была. — Нет, так нельзя, — решительно сказала Иришка. Все-таки роды — это опасно, по-моему. Во всяком случае, трудно. К врачу надо пойти поскорее. Хочешь, я с тобой схожу? — Может, Иришка... По свойственному ей легкомыслию, на завтра забыла бы о Тониной беременности в вихре своей увлекательной жизни, но она успела рассказать об этом маме, а та уж проявила настойчивость. — Тонечка, — сказала Сеславинская, — я не могу относиться к твоей судьбе с равнодушием. В конце концов, ты столько лет в нашем доме, как своя. Тебе надо пойти и показаться врачу немедленно. Ты такая бледная, у тебя ничего не болит. У Тони ничего не болело. Она никуда не хотела идти, никому не хотела показываться. Но когда Екатерина Андреевна все-таки чуть не за руку отвела ее к врачу, выяснилось, что повод для беспокойства в самом деле есть. Сердце у тебя явно нездоровое. — объяснил врач, — не гинеколог, а терапевт, к которому Тоне пришлось пойти тоже, чтобы встать на учет по беременности. Неужели никогда не болела? — Никогда. — А слабость, одышка? Чувствовала, что задыхаешься? — Да. — Это Тоня в самом деле чувствовала, да еще как. — Весь последний месяц она только это и чувствовала, что задыхается, и еще то, о чем сказала иришка, что в сердце ей словно нож воткнули. Но она не думала, что это связано с физическим недомоганием. Какое именно у нее недомогание врачи так и не определили. они лишь качали головами хмурились, рассматривая оттиски ее кардиограмм потом положили ее в больницу на обследование, потом отпустили домой, но велели все равно побольше лежать и не поднимать тяжести, потом снова положили в больницу. «Видимо, что-то наследственное», — говорили они. «Родственники сердцем не страдали?» В том, что мать не страдала сердцем, Тоня была уверена. «Просто потому, что ее мамаша...» И слова «страдатели сердца» были несовместимы. Болело ли сердце у папы, она не знала. И других родственников не знала тоже. Но вообще-то все действия врачей оставляли Тоню совершенно равнодушной. Ей было все равно, как она родит. Она не ждала этого и не боялась ни за себя, ни за ребенка. Да она и не представляла его себе, ребенка. Правда, когда он начал шевелиться у нее внутри, это потрясло ее. Но только потому, что было каким-то новым, очень сильным знаком того, что Костусь остался в ней, с ней. И как она вдруг робко подумала, знаком того, что так это теперь будет до конца ее жизни. И вот ребенок родился, и все вокруг смотрят на нее, как на пришелецу с того света, и говорят, что она чудом жива. Тоня теперь не понимала, зачем произошло это чудо, какой в нем был неведомый смысл. Но теперь она хоть и с какой-то настороженной опаской все-таки хотела увидеть своего сына, его сына. Может, потому, что она совсем не ожидала этого ребенка и не пыталась представить, каким он будет. Его вид так поразил ее, что она застыла, как мраморное изваяние. когда только на пятые сутки после родов мальчика впервые принесли в палату и положили рядом с нею на постель. Он не спал, но и не плакал. Он смотрел на нее прямым взглядом, Цвет его глаз трудно было разглядеть, потому что они были окружены непомладенчески густыми прямыми ресницами. Видно было только, что смотрят эти глаза внимательно и тоже не по-детски, серьезно. Еще была видна, да мало сказать видна, просто бросалась в глаза гармоничная правильность черт его крошечного лица. Он был так похож на Костуся, и не только чертами похож, но всем своим удивительным, совершенно не младенческим выражением, что сердце у Тони остановилось от невозможности такого сходства. И тут же, сразу после мучительной этой остановки, забилось стремительно, остро и так же стремительно, Полетели у нее в голове мысли. «Не судьба!» «Что же она такое вообще? Да какая разница? Вот он мальчик, мой мальчик!» Эта последняя мысль мелькнула с удивленным недоверием. Тоне вдруг показалось... «Не такой взгляд у этого ребёнка, чтобы кто-нибудь на свете мог сказать про него мой!» «Что, мамаша, испугалась?» — спросила детская медсестра, которая принесла мальчика. «Не бойся, не стеклянный твой малец. На ручки возьми, потитешка его. Жалко, кормить уже не будешь, закололи тебе молоко лекарствами». «Ну, ничего, парень здоровый и без твоей сиськи вырастет. Возьми его на руки, возьми, чего смотришь?» И тут мальчик, наконец, забеспокоился. Может, захотел есть, может, еще по какой-то своей неведомой причине. Но, забеспокоившись, он не заплакал, а только нахмурился. Глубокая вертикальная морщинка сразу легла между бровей, а от уголка глаз к виску протянулось белое стреловидное пятнышко. И, увидев все это, эти окончательные торжествующие знаки сходства своего сына с его отцом, Тоня заплакала. Слезы текли по ее щекам не каплями, а потоками. И в этих потоках еще яснее, еще сиятельнее виднелись ей и суровая морщинка между бровей, и ореол прямых ресниц, и это пятнышко у виска. Костусь не мог остаться с нею, она знала это так же, как и он, но он хотел остаться с нею, он хотел этого так же сильно, как хотела она. И жизнь, судьба услышала их несбыточное, но такое же страстное, как первое их объятие на лесном озере, желание, и выполнила его так, как могла. Это были последние Тонины слезы. Больше она не плакала никогда и ни о чем. Только растила мальчика. Она даже не растила его. Ей казалось, она просто живет рядом с ним и смотрит, как он растет. Он с самого рождения знал, как ему расти как жить, не в мелких подробностях, а в каком-то очень глубоком смысле. В нем было не упрямство, а то же благорожденное упорство воли, та же убежденность, которой Тоня не успела сама это узнать но чувствовала, что это именно так были в его отце. И это руководило ее сыном так же как его отцом. Поразительно, но чувствуя в нем это так сильно, так словно бы изнутри себя, то не знала, что сын остается для нее загадкой. Впрочем, это ее не удивляло. Она вспомнила, каким был взгляд Костуся, когда он смотрел на нее. Или не на нее, а просто смотрел куда-нибудь и понимала, что мальчик и в этом тоже похож на него. Это была какая-то особенная загадка, загадка мужской природы, которую ей, женщине, не дано было разгадать никогда, кому бы из впаянных в её сердце мужчин Эта загадка не относилась. Матери она о рождении внука не сообщила. Та узнала об этом случайно, позвонила однажды по своей надобности, чтобы Тоня переслала ей какой-то сервиз, который она почему-то не вывезла из московской квартиры, и расслышала в трубке детский плач. «Дура ты, Тонька!» — в сердцах сказала мать. Другая б хоть какого мужа постаралась найти, а ты... — Ну что с тебя взять? Вся порода ваша такая, ермоловская. Смотри на меня, не рассчитывай. — Я и не рассчитываю, — усмехнулась Тоня. — Если вдруг Касьян позвонит, не говори, что родила, — предупредила мать. — Нечего ему лишний раз. Запилил меня уже. Ребенка, да ребенка ему подай. Супруг устраивал ее во всех отношениях, много зарабатывал, уходил в долгие рейды. Единственным его недостатком было желание иметь сына. И с этим придурковатым, на ее взгляд, желанием матери приходилось бороться постоянно. Борьба окончилась через год, после того, как Тоня родила. Касьян Романович позвонил из Мурманска, и сообщил, что Наташенька умерла от какого-то женского заболевания, пока он был в рейсе. На похороны Тоня не поехала, сослалась на то, что не с кем оставить ребенка. Подробности материной болезни она знать не хотела. Скорее всего, та умерла от очередного подпольного аборта. Тоня знала, что она делала их чуть ли не каждый раз, когда муж уходил в плавание то от него тот то какого нибудь случайного любовника она не ждала материной смерти но и не опечалилась ею она просто хотела забыть ее и забыла тоня собиралась назвать сына в память папы но почему то не смогла этого сделать она и сама не знала что остановило ее когда она пришла в загс чтобы выписать свидетельство о рождении. То, что папино имя совпадало с именем Костуся, нет, все-таки другое. Когда регистраторша спросила, какое имя записывать ребенку, то они вдруг представились папины глаза, ясно, близко, со всем их глубоким неизбывным несчастьем, и словно стена встала у нее в груди. Она уже попросила однажды для себя такой же судьбы, как у папы, в вечер накануне отъезда матери. Она обменяла возможность счастья на ее отъезд, и эта просьба сбылась. И потому она не хотела определять судьбу своего сына ни в чем. Просто боялась этого, чувствуя в себе несчастье, о котором по сути сама попросила. «Так как записывать будем мамаша поторопила ее недовольная регистраторша не задерживайте людей дома надо было думать пишите сергеем пишите сказала Тоня. имя было ничье просто имя услышанное в первом послеродовом полубреду как обещание небесной защиты для ее ребенка в графе отец «Прочерк ставим», — с каким-то даже удовольствием сказала регистраторша. «И о чем вы только думали, не понимаю?» «Отчество какое написать?» «Константинович, как у вас?» «Да». «Фамилию не спрашиваю, поскольку вы мать-одиночка, отцовство не признано и не установлено судом, можно только вашу». «Значит, Ермолов Сергей Константинович, так и записываем». В пять лет Сережа решительно взял у мамы из рук сумку в магазине, куда они зашли по дороге из детского сада. «Сереженька, она для тебя тяжелая», — попыталась возразить Тоня. «Смотри, мы же и сахар купили, и хлеб, и крупу». «А тебе нельзя сумки носить», — заявил он. «Почему же мне нельзя?» «Кто тебе такое сказал?» — удивилась Тоня. «Тетя Иришка сказала, что у тебя сердце болит, и женщине вообще нельзя поднимать ничего, тяжелее сигареты». «Это тебе тоже, Иришка сказала?» — засмеялась Тоня. «Без меня больше в магазин не ходи», — сказал он и пригрозил, «а то ничего есть не буду». Иришка долго хохотала, Узнав, какие последствия имели слова, которые она, как сказала однажды Сереженьке, так тут же и забыла. «Вот повезет кому-то», — сказала она, отсмеявшись. «Тонечка, будешь ревновать, когда он женится, а?» «Не буду», — улыбнулась Тоня. «А вдруг ему мымра попадется?» «Ему не попадется». «И то верно», — не стала спорить Иришка. Он у тебя такой взрослый, даже страшновато. Тоню вовсе не страшилая это очевидное, так всех удивляющая взрослость ее маленького сына, как не страшила и перспективы его будущей женитьбы. У него и сейчас была отдельная совсем для нее закрытая жизнь. Но в этой своей отдельной жизни он всегда помнил о том, что ей нельзя волноваться и поднимать тяжести. И она знала, так будет и после того, как в его жизни станет главной какая-то женщина, которая он отдаст свое сердце. Оно все равно не принадлежало ей, его сердце. Это Тоня тоже знала. И это никогда не обижало ее. Она даже почти радовалась такой его отдельности от нее. В этом была надежда на то, что ее неспособность к счастью никогда не передастся сыну. Она не боялась, что сердце его будет принадлежать другой женщине. Она радовалась, что этой женщиной стала Анюта, потому что Анюта его любила и в 40 лет любила так же, как в 17 а больше ей от жены и ее сына не нужно было ничего. Но она почему-то никогда не думала, что Сережина сердце может совпасть с ее собственным сердцем. Вот в таком простом физическом смысле. И теперь Антонина Константиновна стояла у окна, смотрела на пустой после Матвеева отъезда двор и чувствовала растерянности и страх. К тому же еще Матвей. Вот к нему чувство у нее было совсем другим. Во внуке с самого его рождения не было для нее ничего закрытого, тайного, отдельного. Светлый, ясный, любимый, в самой серединке души живущий мальчик. И вдруг его тоже накрыло это глубинное, общее, неизвестно откуда взявшееся, и получается неизбывное ермоловское несчастье. В соединении с Сергеевой болезнью это внушало Антонине Константиновне даже не страх, а какой-то неодолимый ужас. Анна вошла домой не с улицы, а из кухни, через дверь, которой квартира соединялась с редакцией. Антонина Константиновна слышала, что в редакции сегодня весь вечер шла гулянка у нас сегодня свадьбу празднуют сказала анна входя павлик наш женится редактор на рите, дизайнере. невероятная пара смешная очень он вечный такой ребенок умница беспомощная она самая что ни на есть современная девица жесткая насмешливая а друг друга влюбились Загадка природы. Я на минутку забегала их поздравить. А я волнуюсь, Анечка. Антонина Константиновна никогда вслух не называла невестку Анютой. Это имя принадлежало только Сергею. Матвей. И тут она поняла, что не знает, известно ли Анне о том, что происходит с Матвеем. Если неизвестно, то, конечно, не стоит и говорить. И без того ей хватает волнений. — Он что, сюда заезжал? — удивилась Анна. — А мне сказал, в поедет. Я с ним в больнице разминулась, по телефону только поговорила. Он передумал, в Сретенское решил. Устал, наверное, круглые сутки ведь на работе. За ключами приезжал. Сережа к вечеру лучше стало, предупреждая ее вопрос, сказала Анна. Гораздо лучше, и лечащий врач сказал, и зав кардиологии, я знала, что так будет. — Почему знала? — не поняла Антонина Константиновна. — Потому что... Анна помедлила, словно сомневаясь, надо ли об этом говорить. Знаете, я не выдержала и позвонила Марусе. — Ты позвонила? — поразилась Антонина константинна Ты разве знала, где она? Серёжа знал. Всегда, с самого начала, когда она убежала с этим полковником. Я не думала, что он знает. Я тоже. Он ведь не говорил. А теперь я как-то поняла, что он её ждёт. Спросила, нельзя ли её как-нибудь найти, и оказалось, он всё про неё знает. Она в цирке работает. Я из справочника взяла телефон и она мне через десять минут перезвонила. «Быстрая девочка», — усмехнулась Антонина Константиновна. «Чуткая девочка. Я еще когда она у нас жила, это поняла. Я ведь вахтерше не сказала, зачем звоню. Она как музыкальная шкатулка». И, заметив, что по лицу свекрови опять мелькнула недоверчивая усмешка, Анна объяснила. «Шкатулку нашу иногда заденешь, и колокольчики начинают звенеть сами собой от прикосновения. Или даже не заденешь, а просто рядом вздохнешь. Ну вот, — улыбнулась Анна. Сначала матюшка к Сереже приходил, потом она, и к вечеру он совсем переменился. Исчезло это, — тихо добавила она, — вот то, чего мы с вами больше всего боялись, беспомощность его, безнадежность. Ради этого... Кого только не позовешь. — Да, — задумчиво проговорила Антонина Константиновна, — ради этого — да. Как слезами нельзя было помочь горю, так и пустыми хлопотами невозможно было помочь жизни идти иначе, чем сама она, жизнь, зачем ты решила. Она давала знать о своем решении множеством отчетливых примет, ясных знаков, и не было на свете человека, который мог бы вмешаться в ее ход. И даже такого, который мог хотя бы предугадать этот всё набирающий обороты могучий ход, не было тоже.